Глава тринадцатая Вечером Алексей пришел к Анне в комнату чуть не со слезами. В той среде, к которой принадлежала Анна, жизнь и метафизика означали одно и то же. Жить значило пропитать своим потусторонним видимую жизнь. Поэтому любовь здесь не раз сливалась с признанием внутреннего мира и последнее — не было простой добавкой к любви, молчаливым соглашением. Алеша не принадлежал полностью к этой среде. Он тянулся к ней и одновременно страшился ее. Но он был влюблен долго и безответно в Анну. Влюблен частью из-за ее загадочности и принадлежности к этой темной иррациональной среде. Сегодня, кроме того, он хотел доказать в лице Анны всем этим странным, взявшим на себя слишком многое, людям, что твердая вера в Бога по-прежнему является единственной крепостью человека посреди всего этого метафизического хаоса, среди этого листопада смертей, нелепых машин и выверченных мозгов. Этим он хотел и укрепить свою веру, и поднять себя в глазах Анны. В конце концов, больше любви ему важно было признание, признание своей ценности. Поэтому, к тому же взвинченный идиотским превращением отца в курицу, он сразу же начал с Бога, с необходимости веры в Него и даже с целесообразности. Анна, погладив себя по оголенной ножке, отвечала на этот раз резко и даже озлобленно. Ее ноздри чуть раздулись, а глаза блестели от охватившего ее чувства самобытия и сопротивления, сопротивления этим идеям. Она говорила о том, почему ей не нравятся обычные религиозные системы. Они исчерпаны и ставят предел метафизической свободе, в то время как дух уже давно вырвался в новую неведомую сферу. Более древний эзотеризм Притягательнее сейчас, так как он предполагает большую свободу исследований и метафизических путешествий. Нужен другой способ проникновения в потустороннее. «Наконец, обычные религии слишком односторонне», — взорвалась Анна, «в то время как в метафизике нужен сейчас радикальный переворот, вплоть до уничтожения старых понятий и появления новых, может быть, еще более абсурдных, но тем не менее символизирующих наше состояние духа». И именно она, сама метафизика, сама религия должна сделать этот переворот. Потому что все иные прошлые перевороты не относились к делу, так как подменяли метафизические ценности понятиями из несравнимо более низких областей. И таким образом замена была нелепа и вела только к отрицательным последствиям. «Нужен таким образом подлинный религиозный катаклизм», — опять воспалилась она, — Мир расширяется, и наше метафизическое предчувствие вместе с ним. Современные религии способны только сужать наше представления о мире, ибо это лишь искаженные тени некогда великих религий. Алексей был совершенно подавлен и растерян. Интеллектуально его наиболее ущемили слова о пределе метафизической свободы, эмоционально — Упоминание о том, что сильные духом, мол, пускаются в неизвестное, страшное, потустороннее плавание. Но он все же вдруг возразил. «Итак, вы говорите, что это искаженный путь, профанация, что ключи к истинному христианству потеряны?» «Почти. Даже значение слов сейчас уже не те, какие были тогда, но что, если ключи будут снова найдены, пусть среди немногих?» «Тогда, конечно, иное дело», — как-то спокойно ответила Анна. «Но интуитивно я чувствую, что это не для меня. Как другие наши, не знаю. Хотя почему нет? Может быть, относительно некоторых... Все настолько чудовищно и запутано до невероятия». Где-то в окне появилось ничего не выражающее лицо Милы с широко раскрытыми глазами. На что она смотрела? Алеша сидел в углу у печки. Анна же чуть возбужденно ходила по комнате. Выл ветер. За стеной пела свои нелепые песни Клава. «Ты целиком на стороне Падова и его друга Ремина, и этого кошмарного извицкого пробормотал Алексей». Анна пропустила его слова. Закурив, она молча смотрела в окно, которому уже исчезло отсутствующее лицо милое. «Ну, хорошо», — опять собрался с духом Алеша, — «пусть многое закрыто для нас. Лишь малая часть всего высшего сказана людям, да и та плохо понята. Но Бога, Бога-то вы куда денете? Я говорю сейчас не о Боге определенных религий, а о том, неведомом». «Бога». — произнесла Анна. — Ну что ж, я могу сказать тебе о Боге. — Нет, ты ответь, почему ты, именно ты, вне этого, а не вообще! — вскричал Алексей. — Бог — это, конечно, нечто другое, — начала говорить точно сама с собой Анна, у которой на душе вдруг стало спокойно. Сбросив туфли, она калачиком устроилась на диване. Слышно было, как во дворе редко, но пронзительно кричит дед Коля, обращаясь к сараю, где второй час кудахтал Андрей Никитич. «Вообще», — продолжала Анна, — «если забыть некоторые прежние атрибуты Бога, особенно такие, как милосердие, благость и тому подобное, и поставить на их место другие, жуткие, взятые из нашей теперешней жизни, то есть из реального действия Бога, то может получиться такой бог, с которым интересно было бы как-то встретиться на том свете. Может быть, нечто грандиозное, чудовищное. Совсем иной бог, который, если и снился нашим прежним искателем истины, то только в кошмарных снах. Дьявол, а не бог! Вот какой замены вы хотите! Выдавил из себя Алексей. Мы не хотим, а видим. — отвечала Анна. — Бог, но другой, уже по-иному непостижимый, цели которого полностью скрыты от человечества, не связанный с моралью. «Одно голое сатанинство!» — с отвращением проговорила Алеша. Но, в конце концов, лучше переход от идеи Бога к дальнейшему. Лучше абсолютная трансцендентность, — добавила Анна. или еще более уж не Глубев ли с его тотальным бредом в качестве новой религии с его религией я не знаю не знаю мы пока ищем углубво хоть есть бред взвизгнула алеша а у вас ничего нет кроме отчаяния анна даже расхохоталась а что есть у вас современных верующих ответила она «Маленький, слабоумный метафизический комфорт, пародия на золотой сон, лаборатория для создания хорошего душевного настроения, бессмертие ничтожеств. Да пойми ты, Алеша!» — спохватилась она, не желая его обидеть. «Нам нужно право на поиск. Пусть даже перед поиском будет великое падение». «Великое падение, в котором, разумеется, находитесь ты, Падов, Ремин и Извицкий», — прервал Алеша. «Что ты все переходишь на личности?» — произнесла Анна. «Мы же говорим об идеях. Пусть даже не мы участники этого великого падения, хотя я уверена что мы. Пусть другие, неважно. Но за великой катастрофой взойдет новая вера. Может быть, даже Глубев Алеша злобно расхохотался. Может, другое? Не знаю». «Это все падовщина, падовщина, — иступленно бормотал Алексей. Но ответь мне, наконец, ответь, что тебя, именно тебя, так отдаляет от Бога. Если Бог — нечто, что вне я, то отвечу тебе. Бездонная любовь к себе. Кроме того, мне не нравится, когда на ту силу, которую ты назвал Богом, пытаются надеть белый намордник, как это делаете вы». Чуть устала, ответила Анна и пересела на стул. «Потом, я люблю этот таинственный черный мир, куда мы заброшены», проговорила она, словно размышляя вслух. «А само понятие о Боге — это уже что-то данное, мешающее крайнему, отчужденному от всего человеческого поиску в трансцендентном. Кроме того, я ощущаю мир, как игру чудовищных, отделенных потусторонних сил». «Бог — это очень скромно для моего мира ощущение. Нам надо сверхтайны, свободы, даже бреда метафизического». «За бессмертие души-то вы все цепко держитесь, — прервала лёша Дрожите за свое «я». А Бог уже вам стал не нужен. Или превращаете его, как делает Падов, в какое-то непостижимое чудовище, чтобы пугать им друг друга. Но в это время дверь Настеж распахнулась, и в комнату кубарем влетел вырвавшийся из сарая Андрей Никитич. «Кудах-так-так! Кудах-так-так!» так тах кудах прокричал он, вскочив на стол и топнув ножкой. За дверью, между тем, показалась темная фигура деда Коли с огромным ножом в руках. Возможно, он уже принимал Андрея Никитича за курицу. «Папа, как так можно?» — вскричал Алексей. Но Андрей Никитич, кудахнув, выпрыгнул в окно. Тяжелый религиозный разговор, таким образом, очень неожиданно и своевременно разрядился. Алеша, правда, вне себя, не заметив коленного ножа, выскочил во двор. Остаток вечера прошел в каких-то хлопотах. Андрея Никитича прибрали, хотя он невыносимо молчал, напоили бромом. Алёша должен был уезжать с поздним поездом в Москву по срочным делам на несколько дней. Клава и Анна согласились на это время присматривать за стариком».